Разговор о сексе. А теперь я хочу поговорить с вами о сексе. Да-да, о сексе, не удивляйтесь. Помните, мы с вами уже обсуждали, что момент вступления в сексуальные отношения нужно оттягивать как можно дольше. Как это сделать? Правильно, ведя себя на стадии ухаживания. Поговорим об этом подробнее. Сексуальное или сексапильное? Существует две женских планеты. Не в астрономическом смысле, конечно. Первая называется Венера, вторая — Луна. Венера отвечает за наслаждение, Луна отвечает за любовь, за удержание, за притяжение и за заботу. Венера — это энергия любовницы, Луна — энергия жены. Если в нас доминирует энергия любовницы, мы летящие, к поцелуем зовущие, мы маним, обещаем наслаждение, и за это хотим получать какие-то блага. Если в нас преобладает энергия жены, мы надежные, преданные, спокойные, стабильные и заботливые. В идеале же в каждой женщине, в жене, должны быть энергии и Луны, и Венеры. Мы должны быть и красивенькими, и хорошенькими, и периодически бодрить мужчину, но при этом оставаться преданными, заботливыми, любящими, понимающими, и принимающими. И это большое искусство сочетать в себе оба качества. И вам, девочки, нужно честно посмотреть на себя и понять, какие энергии в вас преобладают, а какие в застое, какие надо развивать. Если вы хотите замуж, вам нужно уметь готовить. И готовить хорошо. И готовить сейчас, даже если вы не замужем. Кормить сослуживцев, например. От вас должно пахнуть едой, понимаете? Ну так, в тонком теле. Да, мы привлекаем мужчин Венерой, своей красотой, лёгкостью, радостью, флиртом, сексуальностью. Но в жёны нас берут по Луне, женится на наших лунных качествах. Однако, даже если у вас и с Луной, и с Венерой всё хорошо, вы должны уметь правильно проявлять свою сексуальность. Это глава о сексе, поэтому предлагаю поговорить именно об этом женском качестве. Женщина, которая хочет выйти замуж, не должна раньше времени возбуждать и будоражить мужчину, не должна надевать короткие юбки, декольте, дышать в ухо мужчине, провоцировать его, а потом отказывать. Не должна вести себя чересчур сексуально, иначе говоря, сексопильно Сексуальная, проявляющая свой пол, женственная качественное состояние женщины, когда она привлекает к себе мужчину. Сексапильная, одевающаяся откровенно, со всеми флиртующая женщина, возбуждающая чувственные эмоции и вожделение у мужчин. Сексапильная женщина вызывает у мужчины подсознательный страх, ощущение, что он не может ей доверять, что поскольку слишком много мужчин обращают на нее внимание, и она ко всем благосклонна, Потомство, может быть, не от него. И так далее. Поэтому в качестве жены такую женщину может выбрать только мужчина с мазохистскими наклонностями, подсознательно деструктивными программами, который будет терпеть взгляды других мужчин, а потом мучиться ревностью. Все остальные мужчины будут выбирать такую женщину в качестве любовницы, но никогда в качестве жены. Поэтому, если вы хотите замуж, очень важно чувствовать границу между сексуальностью и сексапильностью, и не переходить ее. этап сближения. Однако продолжим. И так вы ведете себя на стадии ухаживания правильно. Не будоражите раньше времени мужчину, держитесь в рамках сексуальности. Но даже поступая так, вы должны быть морально готовы, что в какой-то момент мужчина начнет настаивать на сексе. Ну поехали уже, ну сколько можно. И тогда вам очень важно четко обозначить свою позицию. Не увиливать, не напускать тумана, а прямо сказать, «Ты мне очень нравишься, ты привлекаешь меня, но я не хочу торопиться. Я не уверена, что ты ко мне относишься серьезно. Возможно, тебя интересует только секс, или, возможно, ты ищешь только секса, но мне это не интересно я не ищу приключений. Для меня секс – это часть серьезных отношений и никак иначе». Я сейчас говорю о начальном этапе. Когда вы еще не выбрали мужчину, и он еще не выбрал вас, ваш прямой ответ станет своего рода проверкой на прочность. Если мужчина действительно хочет только секса, он оставит вас в покое. Если же мужчина заинтересован в отношениях, он будет спокойно ждать, зная, что вы не играете с ним, что вы не «Динамо», что вас интересуют отношения с ним, и вы предлагаете их развить. Вообще очень важно, чтобы сексуальное сближение шло постепенно. Ладонь, плечо, талия, коленка, поцелуй, секс. То есть сначала нас мужчина на первом или втором свидании, не считая знакомства, берет за руку. Это первая степень интимности. Через какое-то время мы позволяем приобнять нас за плечи и так далее. Если же вы разрешите мужчине уже на первом свидании поцеловать себя, не удивляйтесь потом, что на третьем свидании он обидится, что вы не допустили его к своему телу. «Когда же можно начинать? На каком свидании?» – спросите вы. Однозначного ответа на этот вопрос нет. В идеале я, конечно, должна вам сказать, что секс с мужчиной должен быть только после того, как он на вас женился, и на это есть определенные причины. Однако я понимаю, что в современном мире это вряд ли возможно, поэтому отвечу так. Первый сексуальный контакт должен быть не раньше, чем через 30 часов, проведенных вместе. Ну, или не раньше восьмого, Десятого свидания. Помните, мы говорили, что прежде чем выбрать мужчину, нужно побеседовать как минимум 30 часов. Вот это как раз об этом. Итак, 30 часов в общении вы уже провели, и первый секс уже не за горами. Пора задуматься, как подготовиться к этому важному событию. Почему важному? Потому что от первой близости, от того, как все пройдет, какое впечатление оставит у мужчины, зависит и дальнейшее развитие отношений. В наши дни часто бывает так, что мужчины перестают звонить, пропадает после первого секса. Почему это происходит? Я разговаривала на эту тему со многими мужчинами. Ответ примерно один и тот же. Не зацепило Или не понравилось. Когда я спросила, а что не понравилось, многие ответили мне, что это было как-то никак. Что для мужчины значит? Никак. Это значит, что не были задействованы его чувства и эмоции. Он не получил в сексе эмоционального накала. У мужчин же не очень развиты чувства и эмоции, поэтому для них важно их получать через женщину, в том числе и через секс с ней. И поэтому чем более эмоциональный и впечатляющий для них первый секс, тем интереснее для него эта женщина в дальнейшем. Поэтому очень важно тщательно подготовиться К первой встрече вы должны сделать ее незабываемой. То есть близость не должна быть случайной, импровизированной. Вы должны ее продумать, подготовиться к ней, заранее сообщить мужчине о том, что скоро все произойдет, а потом постепенно подогревать его температуру. Чем дольше мужчина будет ждать, тем более ярким и запоминающимся это событие будет для него. Имейте это в виду. Также имейте в виду, что секс, и то как мужчине отдаться как сделать встречу фееричной это не его а ваше творчество ни в коем случае не пускайте все на самотек готовьтесь так как будто о первом саете зависит вся ваша жизнь и тогда будет вам счастье что важно в сексе для любой женщины очень важно раскачать в сексе эмоции мужчины особенно в первом сексе потому что первый секс Он как импринт, буквально от английского «импринт» — запечатлевать, оставлять след. Запечатлевается. Первое впечатление нельзя произвести два раза. И хотя мужчины много дергаются, переживают, как у них все получится, то, как проявит себя женщина, для них не менее важно. Конечно, первая встреча — не показатель И женщины, и мужчины волнуются. И судить по ней о потенции одной и другой стороны неправильно. Нужно встретиться как минимум три раза, чтобы что-то определённое понять. Тем не менее, от того, какая будет атмосфера на первой встрече, сумеет ли женщина всколыхнуть эмоции мужчины флиртом, играми и тому подобное, будет зависеть, захочет ли мужчина дальше познавать её или нет. Эффект впечатления от первой встречи подсознательно сохраняется у мужчины надолго, как общий окрас. Хорошая это женщина или нехорошая в плане сексуальности, поскольку для мужчин это очень важно. Если мужчина понимает что женщина в постели хороша, для него это означает, что и жить потом с ней будет интересно. Однако, произведя в первый раз яркое впечатление, не стоит на этом останавливаться. Только на 10 встреч у мужчины сохраняется эффект новизны. Это значит, что ему будет интересно с вами такой, какая вы есть, а потом ему захочется чего-то новенького. И ваша задача сделать так, чтобы это новенькое он получил от вас, а не где-то еще. Очень просто произвести впечатление на нового мужчину. Достаточно просто любить секс и хотеть его. Но вот производить впечатление на мужчину, с которым вы вместе долгое время, бывает непросто. Привлекать, соблазнять, вовлекать в себя так, чтобы ваш мужчина снова и снова выбирал вас. Задача непростая, но благодарная. Это помогает мужчине. Сохранить вам верность. Мужчина – существо ленивое, а добра добра не ищет, так что если он удовлетворяет свою потребность в разнообразии с вашей помощью, то велика вероятность быть его единственной возлюбленной. Для этого женщина должна развить свое сексуальное искусство. Это и эротические массажи, и искусство соблазнения, и флирта, и раздевания, и одевания, и всякие игры, эротические сюрпризы и тому подобное вдохновлять, возбуждать, включать в себя мужчину. Так что если вам предстоит выйти замуж, то не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Начинайте повышать свое мастерство. Ой, как пригодится. Но вернемся к первой встрече. После того, как она произошла, женщине необходимо поменять стратегию поведения. Если до первого секса она себя вела как дикое животное, убегающее от охотника, а мужчина всячески старался завоевать, добиться ее, поймать, то когда он женщину уже поймал, она должна поменять стратегию сексуального поведения и начать вести себя как домашнее животное. Как домашнее животное – это когда женщина уже не столько бегает от мужчины, сколько доставляет ему удовольствие и наслаждение. При этом женщине в своем поведении нужно сохранять элемент игры. Например, мужчина протягивает к женщине руки, а она немного отодвигается, делает удивленные глазки. Что такое? Кокетничает. То есть женщина нереально убегает, а приглашает мужчину к игре «Поохоться за мной». Основной посыл при этом «Понятно, что я твоя, что ты меня сейчас получишь, но давай поиграем в игру, что ты за мной охотишься». это охота мужчин возбуждает. Такое поведение заводит мужчину он включается в игру и как бы заново добивается женщину. Ключевое слово «как бы». Если же женщина будет продолжать себя вести как дикое убегающее животное, она таким образом разрушит отношения. Часто я слышу от участниц тренинга такой вопрос. А как вести себя после первого секса? Надо ждать звонка мужчины или можно звонить самой? Единственный ответ, который тут может быть, после первого секса, Нужно ждать, просто ждать. Никакой другой стратегии нет. И чтобы это ожидание увенчалось успехом, нужно, чтобы на момент первой встречи мужчина уже был эмоционально привязан к вам, чтобы вы его привлекали не только как сексуальный объект, чтобы он уже примерял вас на роль «мать моих детей», и секс с вами для него был не самоцелью, а еще одной проверкой, уточнением, что вы ему подходите. Если все было сделано правильно, и мужчина заинтересован в вас, он достаточно быстро позвонит в течение одного, двух, трех дней. Если же мужчина все-таки не звонит после первой встречи, значит, ставим напротив его фамилии Жирный Минус, проводим работу над ошибками и идем дальше. Причин того, что мужчина не звонит, может быть на самом деле много. Одна из причин, На этапе ухаживания женщина вела себя неправильно. Всячески провоцировала своим видом мужчину, зажигала его, а потом отказывала. Из-за этого мужчина мог разозлиться и начать добиваться секса уже ради спортивного интереса, чтобы доказать себе и женщине, что он все равно получит ее любой ценой. И это такая мужская месть. Так бывает. Поэтому следите за своим поведением, продумывайте свой наряд и мягко подводите мужчину к сближению, не ударяясь в крайности. И тогда все будет хорошо. Вопросы и ответы. Вопрос. Наташа, а как в идеале должна проходить помолвка? Ответ. У всех идеалы разные. Одно могу сказать. Помолвка должна проходить торжественно. Собирайте свидетелей и в обстановке праздника объявляете им, что решили пожениться. Кормите, поите, веселите гостей, рассказывайте им, как вы познакомились, как ваш любимый сделал вам предложение как это было романтично и тому подобное. Записывайте все на видео, фотографируйте, сохраняйте в рамочке, коллекционируйте эмоциональные впечатления. И периодически глядя на кольцо или на фотографии с придыханием, присутствии мужчины говорить: "Ах, это был самый замечательный день в моей жизни. Я никогда не забуду те потрясающие чувства, которые я испытала, когда ты сделал мне предложение". «Вопрос. Наташа, а если я сама мужчине сказала, что хочу уже замуж, что хочу, чтобы он подарил мне красивый букет и сделал предложение? Как быть, поставить этот процесс на паузу или продолжать напоминать?» «Ответ. Ну, раз вы уже взялись говорить о свадьбе...» «Девочки, нет ничего плохого, если женщина сама заговаривает о свадьбе, сама делает предложение. По сути, мужчина уже вас выбрал. Это случилось еще до того, как вы его выбрали». Поэтому расслабьтесь. Давить, конечно, не надо. И каждый день при входе строго осматривать и спрашивать, «Так где букет с кольцом?» тоже не надо. Достаточно того, что вы сказали, что хотите замуж. И как вы хотите, чтобы мужчина сделал предложение. Дальше все. Дайте мужчине время все обдумать, созреть, подготовиться. Если вы уже год вместе, а мужчина никак не созреет, года вполне достаточно для того, чтобы мужчина созрел. Год – это тот период, за который отношения либо развиваются и переходят на новую ступень под названием «брак», либо останавливаются и переходят в рутину. Если же вы уже полтора года в отношениях, и помолвка до сих пор не состоялась, расставайтесь. Вам больше нечего делать в этих отношениях. Вопрос. А если мужчина сделал предложение, но без букета, без кольца, а просто после ужина сказал «я тут подумал, может, нам пора пожениться» Стоит требовать, чтобы он сделал предложение по всем канонам? Я всегда представляла, какой это будет замечательный момент, а получилось как-то буднично. Ответ. Требовать не надо. Надо просить. Кроме того, если вы до сих пор мужчине не рассказали, как бы невзначай о том, как бы вы мечтали, чтобы он сделал вам предложение, это ваше упущение. Можно просить и кольцо, и букет. Главное, не перегибать. Делайте это в форме игры. Мягко шутя. Все, что угодно, пройдет легко, если начать играться. Знаете, хихикать, подкалывать, подначивать, останавливаться демонстративно у букета и говорить «Вот он, мой букет». Ну ладно, не букет, начнем с одного цветочка. Давай будем тренироваться. Каждый день будем добавлять по одному, чтобы получился мой букет. Хорошо? И вот он покупает вам один цветочек. И вы начинаете его благодарить. Прыгает при этом от радости до потолка. Ура, это мой цветочек. О, какой ты милый. Я так рада. Мне так этого хотелось. Ты выбрал такой красивый цветок. Как ты это сделал? Это просто потрясающе. На следующий день. Три цветка. На следующий. Пять. На следующий. Больше легкости и творчества, девочки. С мужчинами нужно как с детьми. Если вы их воспитываете нравоучениями, ничего не получается. А если через игру, все хорошо. Вообще, девочки, хочу вам сказать, что если вам нужно обязательно, чтобы мужчина сделал предложение на людях, встав на колено в ресторане или в каком-то особом месте, или вы боитесь, что на вас не женится, значит, у вас проблема внутри. К ним же относится страх попросить у мужчины цветы или подарок, страх завести разговор о свадьбе и тому подобное. Понимаете, для вас должно быть нормальным и естественным, говорит с мужчиной о свадьбе, о вашем будущем, раз вы с ним живете, спите, раз он для вас единственный. Для вас должно быть нормальным строить совместные планы, говорить о детях, о мечтах. Не надо избегать этих разговоров, понимаете? Их надо заводить. Когда у вас нет комплекса, нет проблем в этом месте, все происходит естественным образом в нужное время. Так что избавляйтесь от проблемы-барьеров, и чем скорее, тем лучше. Вопрос. Наташа, подскажите, а как можно завести с мужчиной разговор о свадьбе? Как закинуть эту идею в его голову? Ответ. Ну, например, вы сделали что-то приятное своему мужчине, и он говорит вам: "Как же мне с тобой повезло?" А вы ему отвечаете. А вы ему отвечаете: "В каком?" Ответ. Ну, например, вы сделали что-то приятное своему мужчине, и он говорит вам: "Как же мне с тобой повезло?" А вы ему отвечаете: "В смысле, повезло? Как с домашним животным? Как с женой? Как с товарищем по партии? Ты что сейчас имел в виду?" И таких примеров может быть очень много. Главное, вы не давить не принуждаете, а так – шутку, мимоходом. Но постоянно говорите с мужчиной о браке. Вопрос. Мы с моим мужчиной уже два года, я люблю его. Но отношения уже давно стабилизировались и никуда не развиваются. Мне страшно начать говорить с ним о свадьбе, боюсь, что из-за этого мы вообще расстанемся. Но и то, что есть, меня не устраивает. Как быть? Что делать? Ответ. Я понимаю, что вам страшно, и понимаю, что с непривычки завести разговор о свадьбе сложно, но поговорить об этом нужно. Вы имеете право быть женой, поймите это, поверьте в это, прекратите быть страусом, который все время прячет голову в песок и поговорить со своим мужчиной. Купите вкусное вино, приготовьте особенный ужин, накормите мужчину, а потом, когда он расслабится, начните разговор. Это обязательно сдвинет ваши отношения в ту или иную сторону. Мужчина либо поддержит разговор, задумается о том, что действительно пора делать следующий шаг, либо скажет «слушай, это вообще не моя история, я тебе ничего не обещала и обещать не собираюсь». При таком варианте ответа вы можете или уйти от мужчины со спокойной душой, или, если вы хотите быть только с этим мужчиной и ни с кем больше, если для вас это единственный мужчина на Земле, что ж, тогда развивайте в себе принятие и смиренно принимайте то, что он может дать. И как он может дать, периодически пытаясь повернуть хоть чуть-чуть в нужном направлении? Если же вы хотите замуж, либо за него, либо за другого подходящего мужчину, но именно замуж, вы можете предъявить мужчине ультиматум. Это крайняя мера, которая иногда срабатывает. Знаете, девочки, это как на работе. Если не попросишь прибавку к жалованию, тебе ее и не дадут. Так и здесь. Если мужчина все устраивает, зачем ему задевать разговоры о свадьбе? Если ему и так хорошо, понимаете? В такой ситуации, если вы сами не заведете разговор, не поставите вопрос ребром, ничего не изменится. Это что значит? Это значит, что вы говорите. То, как сейчас обстоят дела, меня не устраивает. Я хочу семью, мужа. Я хочу другой статус. Мне надоело сожительство. Я хочу быть замужем. Если наши отношения никак не поменяются к такому-то моменту, я буду вынуждена от тебя уйти. Реакция на ваши слова, как вы понимаете, может быть две. Либо мужчина сразу или через некоторое время соглашается с вашими словами, и вы начинаете готовиться к свадьбе. Либо вы расстаетесь и не встречаетесь со своим мужчиной, не отвечаете на его звонки и письма. Откликаетесь только на предложение руки и сердца, и никак иначе. И если это предложение так и не поступает, то у вас появляется еще один шанс встретить самого замечательного мужчину в мире.